Глава 20. Давай все забудем и начнем сначала. А так бывает, как разговаривать друг с другом, чтобы не поругаться. Я вам так скажу сразу, я без этой женщины не могу, Пробасил Иван. Я для нее вот все, верите? Милаша ведь так, подтверди. Мужчина опустил локти на колени, Кисти огромных смуглых рук повисли, а графитовый локон, отделившись от зачесанной назад копны, упал на лоб. Миниатюрная голубоглазая Мила смотрелась рядом с богатырем Иваном, как бабочка на гриве льва. Вань, так, да, не все так, поэтому мы и пришли к специалисту. быстро проговорила Мила. Простите, еще раз здравствуйте, давайте начнем. Иван и Мила, вы в браке? Ина, попыталась я произнести вступление к консультации. «За браком дело не станет. Скоро?» «Это без проблем. У Милы Владимировны уже и колечко с предложением имеется. Вы поймите, я ее люблю. И это окончательное мое решение. О чем тут еще можно говорить?» Вновь перехватил инициативу Иван. «Ну как ребенок, ей-богу, ну дай сказать, что ты перебиваешь!» Тоненьким голосом возмутилась из-за плеча Ивана Мила. «Иван...» Я знакома с вами всего пять минут и уже не сомневаюсь, что вы любите Милу. Если вы хотели донести эту информацию до меня, то у вас получилось. Скажите, вы здесь именно для этого? Пытаюсь прояснить запрос клиентов. Простите, я так эмоции свои, но это покрутил Иван кистями в воздухе. Я здесь, потому что Мила позвала. А я для нее все сделаю, как я уже сказал в начале. В общем, пусть она озвучит. Все, молчу. Мила кивала, дожидаясь, видимо, чтобы Иван дал ей слово. «Да, это я предложила прийти. Возможно, проблема только во мне. Я хочу разобраться и понять, как нам дальше строить отношения. Тем более, что дело идет к браку, а в во... Иван давит на меня. Или мне так кажется? У меня не получается донести до него свои мысли. Может, он хоть вас послушает?» «Мила, я поняла. Потом вернусь к вам, чтобы расспросить подробнее. А сейчас, Иван, обращусь к вам. Мила говорит, вы на нее давите. А вы в чем видите проблему?» Иван резким движением запустил пальцы в копну волос, убрав локон с наклонился к Миле. «Да я, наоборот, хочу все проблемы ликвидировать на корню и не допустить новых. Давай все забудем, перечеркнем старое и начнем заново!» «Иван, а куда девать старое?» полюбопытствовала я. «К чертям на свалку! Вымести поганой метлой!» — размахивал Иван рукой в сторону двери. Старым у Ивана и Милы оказался их первый этап отношений, который закончился конфликтами и расставанием на год. Их роман закрутился, когда у каждого в паспорте уже чернела печать расторжения брака. У Милы — восьмилетний сын, у Ивана — разочарование в женщинах и данное себе обещание — «Никогда больше не женюсь. Никогда». Познакомились на свадьбе у общих друзей. Ивана привлекла в миле полная противоположность бывшей, а ее в богатыре – небольшая во мне заинтересованность. Влюбились. Решили, что уже слишком взрослые, чтобы тратить время на свидание, и через месяц стали жить вместе. Постепенно быт съедал нежные росточки романтики. К тому же на неокрепшую связь Ивана и Милы стали покушаться призраки прошлого. В поведении Милы, ее запросах, отношениях и поступках Иван стал неосознанно усматривать сходство с бывшей супругой. Мила договорилась провести выходные с подругами. Ваня, а, понятно, тебе со мной не интересно. Мне не с тобой не интересно, мне с подругами интересно тоже, оправдывалась Мила. Иван в командировке. Мила решила поклеить свежие обои в спальне и подобрать шторы в тон. «Сюрприз!» — подпрыгнула она, распахнув двери любимому. Он осмотрел спальню с каменным лицом. «Понятно, красиво!» «Вань, что-то не так? Я порадовать тебя хотела?» «Ты не посоветовалась со мной. Я что, не мужик, что ли?» Мила почувствовала себя виноватой. Потом обиделась, потом разозлилась. «При чем тут это?» «Причем тут я? По-моему, ты меня с кем-то путаешь, а конкретно со своей бывшей женой. Ваня, я — это я, Мила, она — это она. И это она тебя не мужиком называла и не советовалась с тобой. А я просто сюрприз тебе сделать хотела». Ну и Милу заносила туда же, в комнату кривых зеркал между прошлым и настоящим. Иван купил себе новые часы, и Мила заметила не сразу — «Но мы же договорились на отпуск копить. Ты взял деньги из общего бюджета, не обсудив со мной незапланированную покупку». «Я взял деньги из своего личного бюджета», — защищался Иван. «Ах, у тебя уже свой личный бюджет завелся? Ну-ну, знаю я, к чему это обычно приводит». В тот же день Мила купила себе дорогие духи. Незапланированные. На зло. «Перед путешествием я сама оплачу сыну поездку». «Мила, я что, ребенку на билеты не заработаю? Просто поедем на пару недель позже, не проблема», — искренне не понимал Иван. «Не надо, Ваня. И правда, мне не сложно». «Да почему? Мы с тобой не муж и жена, ребенок не твой, и я не хочу, чтобы меня потом упрекали этими деньгами», — пояснила Мила. Иван не кричал, он гремел. «Упрекали? Упрекали? Это кто такие? Ты сейчас про меня? Я хоть раз, хоть раз упрекнул тебя в тратах». Или, может, это твой прижимистый бывший муженек так делал, который вас с Димкой без копейки оставил, зато с кредитом? Мила Владимировна, не попутала ли ты? Да, ё-моё, обидно даже. Когда проекция прошлых отношений топчет реальность настоящих, партнеры видят друг друга как через мутное стекло. В актуальных отношениях они защищаются не друг от друга, а от прошлых нанесенных ран. Неосознанно. Партнеры могут так и не обнаружить искренность друг друга, не прикоснуться к бездонности чувств, так и не встретиться даже через годы, просыпаясь каждый день в одной кровати. Так случилось и у Милы с Иваном, но им понадобилось расстаться, чтобы понять. Иван ушел от образа бывшей жены, а Мила отвернулась от образа бывшего мужа. Не встретили друг друга настоящих. Устали поняли, что поторопились жить вместе, расстались, чтобы подумать, почувствовать, понять. Раненные неудачными браками решили крепко задуматься о смысле заключать новый. Приятельские отношения Иван и Мила поддерживали, но не брали на себя обязательств. Так прошел год. Опять назвали себя парой после встречи на вечеринке у общих друзей, проговорили весь вечер в полумраке кухни, не отвлекаясь на веселящуюся компанию. «Такое ощущение, что мы вчетвером жили, ты, я и наши бывшие», — шутила Мила. «Давай попробуем начать сначала, и их к нам не пустим», — не хотел расставаться с любимой Иван. «Ушли вместе». «Сейчас мы уже стараемся следить за тем, как и что говорим друг другу. Но проблема в том, что я не могу вот так взять, перечеркнуть старое и начать заново, как этого хочет Иван. У него так получается, а у меня нет». «Поэтому и на предложение я пока не отвечаю. Вань, еще раз, не потому, что я не хочу стать твоей женой, а потому, что я боюсь опять оказаться в прежней роли», — описала Мила суть проблемы и коснулась серебристыми ноготками плеча Ивана. «Милаша, я вот только не понимаю, что мне надо для этого сделать», — нахмурился Иван. «Две пары глаз устремились на меня». «Мила, а как у вас не получается? С какими переживаниями вы сталкиваетесь? Как вы понимаете, что можете опять оказаться в прежней роли?» Пришло мое время разбирать проблему. «Я обижаюсь на Ивана за сказанные в прошлом слова. Это чувство не отпускает меня. Я до сих пор злюсь и ловлю себя иногда на том, что хочу уколоть Ивана. Я стараюсь сдерживаться до да слез иногда. Но это же неправильно». Так не должно быть. Я понимаю, что правильно это идти на новый этап отношений без заноса с прошлого. Так я ведь уже за все извинился пятьсот тысяч раз, — подскочил Иван. Вань, ну я же тебя не обвиняю сейчас, я про свои переживания говорю. Думаешь, мне не аукается прошлое? Я тоже не железный, но я это как-то подавляю в себе, хотя тоже порой из ушей лезет и уколоть хочется. Мы, знаешь ли, оба были хороши. Стоп я обнаружила у Ивана и Милы ошибку восприятия ситуации и себя в ней. Расчехляю красную ручку, подчеркиваю. Подавлять, выметать, забывать, перечеркивать негатив из прошлых конфликтов в отношениях – плохая идея. Негатив – это переживания, которые остались непрожитыми. Множество макро- и микрочувств, сдержанных, неотреагированных, контейнированных и сигнализирующих болью. Они подобны горсти нерасколотых грецких орехов, которые выпадают из ваших переполненных ладоней и не дают протянуть руки навстречу друг другу. А в ядрах – злость, обида, разочарование, досада. Переживания орехи так и будут перекатываться из ссоры в ссору, не давая развиться вашим отношениям. Как бы вы ни пытались усилием воли контролировать свои чувства, из-за незавершенности психика будет вынуждать вас – «Озираться на прошлое». Я рассказала Ивану и Миле про свойство психики ассимилировать только завершенный опыт, о том, что чувства воспроизводятся в действиях, разговорах, фразах, которые не закончены. Подробно о незавершенности я говорила в главе четвертой. «Про орехи — это вы в точку!» «Похоже очень!» — оценил Иван мою метафору. «А что же нам делать? Как это все разрулить?» «Разговаривать!» Вам нужно обсуждать те самые занозы прошлого вместо того, чтобы пытаться игнорировать. Только так, через открытость и попытки понять друг друга, вы сможете закрыть, завершить, допрожить да прожить прошлое. В ином случае обида, злость, разочарование, боль так и будут воспроизводиться, что, впрочем, уже происходит, и вы заталкиваете занозы глубже. Вот, Вань, я же говорю... «Нам надо больше разговаривать», — оживилась Мила, услышав, видимо, то, что хотела. Иван сцепил пальцы рук на затылке, задумчиво повел плечами. Мила в ожидании рассматривала профиль своего богатыря, кокетливо наклонив голову. «Эм... Вы понимаете, я человек военный, грубоватый, суровый в чем-то. Мне все эти разговоры задушевные непривычны. У меня все просто, конкретно. Поставлена задача, и к ней надо прийти любой ценой». Что тут рассусоливать и прошлое ворошить?» «Собственно, вот!» — всплеснула руками Мила. «Такая его реакция типичная. У меня не получается донести до человека, что проблемы нужно обсуждать». «Иван, между постановкой задачи и ее достижением есть путь, правильно?» «Предполагаю, что в армии и на войне его проходят любой ценой. Но вы не на поле боя, а в отношениях. Кто кого здесь не работает?» сходство с войной лишь в том, что цена за насилие одна – потери. Отношений, партнера, себя в отношениях. «Мила, ваша любимая женщина, вы выбрали друг друга, она человек с тонкой душевной организацией, чувствительная и впечатлительная, и те способы, которыми движетесь к цели вы, не всегда подходят ей. Я не призываю вас отказываться от своих, но учитывайте и ее». «Чтобы достичь цели, построить отношения и создать здоровую глубокую привязанность в них, о способах нужно договориться», — говорю я с клиентом на его языке. «Понял. Орехи эти колоть надо. Но вот вы нам скажите, что прямо все-все надо обсуждать. Каждую нашу прошлую ссору. Рехнуться же можно!» — разволновался Иван. Мила опередила меня. «Конечно, нет, только самое острое, наболевшее, то, что повторяется. Но, ну, например, проблема в том, что ты на меня давишь». «Мила, да не давлю я на тебя». «Ну где, в чем я давлю-то?» Брови Ивана подскочили. Я останавливаю диалог пары. Вижу, опять решили пройтись по наболевшему. Вместо этого предлагаю рецепт. «Как разговаривать так, чтобы прийти к взаимопониманию и опять не поругаться?» Общение с партнером по принципу «я-высказываний». Как это работает? «Мила, вы говорите Ивану, ты на меня давишь». А Иван так не считает, потому что уж точно не ставил себе цель давить на вас. В его внутреннем мире мотивация иная. «Давай все забудем и начнем сначала». По сути, хорошее дело предлагает. Как слышит Иван ваши слова? Как обвинение? «Она считает меня плохим, я делаю неправильно». Но так как ничего плохого он не делает, то встает на защиту своей идеи. А ты? И дальше вам тоже прилетает обвинение. Мила, в ответ вы реагируете своей защитой. Вот вы и оказались вдвоем в ловушке непонимания, словесной перепалки. В худшем варианте – в конфликте. Это скелет конфликта. Мила, а если сказать только о своих ощущениях, заменив ты на «я»? Что вы чувствуете, когда Иван неоднократно предлагает вам то, на что вы не можете пока согласиться? «Я чувствую давление?» «Нет, не совсем так. Я чувствую внутреннее сопротивление, неприятие. Как будто мне чего-то не хватает. Ощущаю свою ограниченность, беспомощность». Мила говорила с паузами, словно поднимала чувство из глубины на поверхность. «Да, звучит совсем с другим привкусом, чем ты на меня давишь». «Для меня». «Вань, а тебе как такое слышать?» «Вот в такой форме». Вместо ответа Иван придвинулся к Миле и сгреб ее в могучие объятия. Бабочка склонила голову на плечо своего льва. «Иван, теперь попробуйте вы, какую фразу вы часто говорите Миле, и она реагирует на нее агрессивно или начинает оправдываться». Мила перехватила инициативу, вытянувшись в струнку. «Давай я скажу». Ты тратишь время на то, чтобы ковыряться в старом, вместо того, чтобы начать все заново, часто звучит. И это как раз та фраза, в ответ на которую просыпается моя беспомощность. От и злюсь. Иван, что у вас в душе творится, когда вы говорите это миле? Загляните в себя и скажите о себе о своих переживаниях в этот момент. Вот представьте, что Мила в ответ только обнимет вас или просто внимательно выслушает, потому что ей не надо будет защищаться. Попробуйте. Провожу за руку клиента по сложному участку пути. Мое переживание — это страх. Страх ее потерять. Мне кажется, что если будем говорить о прошлом, то опять завязнем там и не выберемся уже, и не будем вместе. Вот, сказал. Иван прикрыл глаза и смахнул предательски выступившие слезы. «Психология это ваша!» — довели гориллу до слез. Мила поглаживала Ивана по руке. «Ванюш, видишь, наоборот, все. Чтобы не завязнуть, обсуждать орехи наши надо. Я услышала тебя. Все у нас получится. Ведь я люблю тебя и хочу, чтобы мы были вместе». Она широко заулыбалась, подмигнула мне и прошептала. «Может, над мультиком заплакать?» «Ну что ж ты палишь меня перед человеком, мила Владимировна?» Шмыгнул носом Иван и шумно потер лицо ладонями. «Вы когда-нибудь видели большого взрослого дядьку, который заплакать может? Или я один такой чудик?» «У меня много уважения к вашим слезам, Иван. Чтобы разрешить себе говорить о чувствах, нужно обладать большим мужеством. Я благодарна вам за доверие. И да, мне повезло. Я видела таких мужчин, настоящих мужчин, которые хотят быть счастливыми, а не правыми. Напоследок Иван попросил собрать информацию, потому что ему, как человеку военному, по уставу легче ориентироваться. Когда вы вдвоем обсуждаете свою проблему в отношениях, важно. Первое. Избегать «ты» высказываний, потому что сказанное после «ты» партнер воспринимает как обвинение и отвечает защитой, тоже обвиняя. Второе. Говорить «я» и о том, что происходит с вами на уровне ваших переживаний в ситуации. Используйте чаще слово «чувствую», когда говорите о себе. Третье. Не приписывать дополнительных значений словам партнера. А если у вас все же появились неприятные предположения, переспросите, уточните. «Мне показалось, что ты не считаешься с моим мнением, потому что не видишь во мне мужских качеств. Так ли это?» Четвертое. После того, как вы озвучили свои переживания, поинтересоваться у партнера, а как у тебя? Что думаешь и чувствуешь ты в этой ситуации? Заметьте разницу. «Ты меня не слышишь» или «Я чувствую себя неуслышанной». «Тебе со мной неинтересно» или «Я чувствую себя неинтересным, ненужным». «Ты взял деньги из общего бюджета, не обсудив со мной» или «Я чувствую себя обесцененной». «Ты меня обижаешь» или «Я чувствую обиду». Разговаривая на языке своих переживаний, вы будете слышать друг друга. В таких разговорах не ставьте себе цель обязательно решить проблему или устранить непонимание. Ваша задача – услышать друг друга, увидеть, что лежит глубже, чем проекция и потребность защититься узнать, как на самом деле вы оба проживаете конфликт, планируйте подобные беседы, выделяйте для них специальное время, не рассчитывая на особое настроение или эмоциональный порыв. Поначалу разговаривать на языке «я» высказываний будет непросто, как на иностранном, который только начали изучать, но это навык, который необходимо нарабатывать и постоянно внедрять в привычное общение, а результат — гармоничное развитие отношений и движение без рывков. Прощаясь у выхода, Иван схватил мою кисть в своей горячей ладони. Аккуратно потряхивая ее и нависая надо мной с высоты своего двухметрового роста, он резюмировал полученную на консультации информацию. «Спасибо вам! Спасибо! Я понял! Понял! Просто выкрикивать человеку «люблю» недостаточно для крепких отношений. Будем с милашей теперь все обговаривать. Готов! Готов! Я готов! Все понял! Спасибо! Спасибо!»